Глава 22. Стас. Прошлое. Сначала я подумал что Серега шутит. Но он настойчиво повторил. «Присмотри за моей, а?» «Не понял», — рассмеялся я. «Да и места себе не нахожу. Не успел ни хрена, бля, перед отъездом. Было много планов, но...» Серега вздохнул. «Разругались?» — смекнул я. «Не совсем, но ну да, немного повздорили. Ира места себе не находит. Одна в моей квартире жить не хочет. А предки ее, кажется, собираются в отпуск». «И что ты хочешь?» «У меня семья, Серега». «Да в курсе я, что семья. Просто это эта прямо и перебралась в хату к родителям пожить. Нашла подработку на лето и поздно возвращается домой. Там район конченый». М «Да. И что ты предлагаешь мне? Охрану ей организовать? Ага, типа того. Сочтемся по приезду». Не рассмеялся. «Ты чокнулся?» «Нет, ты точно чокнулся. Да пошел ты нахрен. Я переживаю, потому что однажды она почти вляпалась в неприятную историю. «Ладно, я попрошу, чтобы мои парни с охранки за ней приглядывали», – пообещал я. Сзади раздался голос жены. Она звала меня к ужину. «Ладно, Серега, пообещал – сделаю. Лучше бы ты сам возвращался и приглядывал за своей красоткой». «Вернусь, вернусь и не отпущу», – усмехнулся Серега. «Спасибо». «Да не за что», – ответил я. «Собаку ей дарить не пробовал?» Только не хуету мелкую, а нормального пса. Тогда меньше риска. Пусть гуляет себе, сколько влезет. Да я много чего планировал, но ни хрена не успел. Стас, еще раз позвала жена. Ладно, иди, тебя уже зовут, созвонимся. Я тебе сообщением все скину. Я не успел попрощаться, и друг уже отключился. Ужин, возня с дочкой, привычная и приятная вечерняя рутина. Слова друга крутились внутри головы. Ты че такой задумчивый, Стас? Жена Марина обняла со спины и нырнула под руку. Я автоматически погладил круглое плечо супруги. Она довольно сильно поправилась во время беременности, а сейчас пыталась сбросить вес. Я поцеловал жену в щеку и вышел из комнаты, крутя телефон между пальцев. Сообщение Серега прислал еще с час назад. Ты куда? сполошилась жена. Посиди, мне в одно место надо смотаться на Друг попросил. Марина покосилась на часы. «Стасик, поздно уже?» «Я быстро, Мариш, туда и обратно». «Что за просьбы такие на ночь глядя?» – недовольно спросила жена. «Мариш, друг мне жизнь спас. Неужели я в благодарность не потрачу ради него полчаса своей жизни? Все. Не буксуй, Мариш. Тебе не к лицу, и дочка будет капризничать». Я оделся и завел автомобиль. Поехал по адресу, где девушка Сереги устроилась продавцом-консультантом. Работает допоздна, добирается на общественном транспорте. Серега обронил, что оставил бы и свою тачку, но не управ нет, и водить она не умеет. Я припарковался почти у самого выхода. Сначала хотел просто подойти, но потом решил посмотреть со стороны. Друг скинул фотку. «Миниатюрная блондинка, красивая. Есть за что беспокоиться», — машинально отметил я. Из магазинчика вышли две девушки, поболтали недолго и разошлись в разные стороны. Я медленно двинулся следом за блондинкой, ехал на два или три шага позади потом подождал, пока она залезет в маршрутку и ехал за автобусом. Девчонка без приключений добралась до дома, где, по словам друга, жили ее родители. Можно было разворачиваться обратно. Но Серега был прав, район не самый благополучный. Матеря от души друга, беспокойство которого передалось и мне самому, я двинулся следом, успев к тому моменту, когда почти захлопнулась дверь. Девчонка поднималась впереди. Лампочки горели не везде. Но девушка друга вроде дошла до двери и захлопнула ее. Осмотрел окна дома снаружи. Зажёгся свет. Все, отбой. Можно ехать обратно со спокойной совестью. Не подвел друга. Я отправил Серёге сообщение, что его красота добралась до дома. Главное, чтобы гулять потом не пошла. Не буду же я ее пасти круглосуточно. Да и вообще делать мне больше нечего, кроме как организовывать потайную слежку. Но вопреки своим же мыслям, на следующий день перед возвращением домой я сделал огромный крюк и проехался около дома Ирины, девушки-друга. График работы у нее был день через день. Так что через день я, как самый прилежный исполнитель, следовал потихоньку за Ириной. Я сбросил сообщение другу, что с его девушкой все в полном порядке. Еще бы ведь теперь я сам приглядывал за ней. Я не догадывался, что девушка заметила мою осторожную слежку.